Глава 9. Перекресток. Волки ⁇ умнейшие твари. Не так давно они, не раздумывая, напали на всадника, вооруженного до зубов, в том числе и арбалетом, понимали, что беспомощный доходяга не может аргументированно возражать против знакомства с клыкастой пастью. А вот сегодня следили за мной издали, даже не пытаясь сократить дистанцию. Догадывались, что хотя путник и не в лучшей физической форме, но связываться с таким себе дороже. Три хищника. Вряд ли остатки той самой стаи. Их король, если не порвал, как тузик грелку, то отводил от этих мест навсегда. Территория освободилась и теперь осваивается новичками. Нападать не пытаются, но и в покое не оставляют. Кружат невдалеке суетливо бегая с разных сторон, чего-то выжидают. Наверное, надеются, что опять силу потеряю или сломаю ногу. Кстати, тоже вариант. На столь кардинально пересеченной местности остаться без нижних конечностей легче, чем высморкаться. валун на луне, рытвенные, промоенные, крутые, не просыхающие из-за непогоды склоны, ударившим морозом превращенные в ледяные горки». Еще и ветер старается двинуть в лицо с такой силой, что пару раз едва на спину не опрокидывал. Реку я ухитрился перейти, не коснувшись воды, прыгая по камням. Хоть и морозец, но здесь они почему-то не обледенели. Видимо, просохнуть успели до холодов, течение слишком ленивое, чтобы забрызгивать их до макушки. На другом берегу пришлось остановиться. Путь преградил высокий и крутой обрыв. Местами он даже нависал над водой, там и обезьяне не пробраться. «Где-то здесь я тогда сверзился вниз, спасаясь от волков. Точно не запомнил, но, думаю, легко найду, лишь бы попасть наверх». Так и получилось. Цепляясь за корни и ветки многочисленных коревых кустиков, почему-то решивших, что на крутом обрыве расти будет вольготнее, я выбрался чуть ли не туда же, откуда не так давно прыгал. Отогревая замерзшие ладони, повернул голову и уткнулся взглядом в россыпь крупных костей». Чуть в сторонке пустыми глазницами таращился обглоданный череп. Все, что осталось от бедной лошадки. Волков не было. Да что волков, здесь даже вороны не крутились. Все съедобное давно уже разорвано, склевано, переварено. К счастью, хищники и падальщики не соблазнились сидельными сумками. Комплект запасного белья оцарел, но это не беда. Высошу у костра и буду щеголять в нормальном тряпье, а не в этой грязной рванине. «Еда». Когда-то здесь было копченое мясо, тонкие лепешки, напичканные орехами, балык, фляга с вином. Увы, эти деликатесы пришлись по вкусу здешним обитателям. На мою долю они не оставили ничего, кроме содержимого фляги. От горя я тут же сделал щедрый глоток, пока зеленый не видит, и продолжил заскание. Торба со овсом набита бесполезной трухой. Мелкие грызуны добрались. Ладно, все равно и не лошадь, чтобы зерном питаться». «Топорика никто не тронул. Прихвачу, в хозяйстве пригодится. А вот и главное сокровище – арбалет. Не сказать, чтобы супероружие, но человек моей эпохи чувствует себя гораздо увереннее, если сжимает в руках что-нибудь, способное испортить здоровье дистанционно. Ещё сокровища есть? Только седло и упряжь. Запрягать мне некого, так что оставлю. Разве что ремешки срежу. Они в хозяйстве тоже могут пригодиться». И торбу надо немного переделать, чтобы носить через плечо вместо рюкзака. Покончив с обыском остатков волчьего пиршества, пошел дальше уже более-менее знакомой дорогой. Несколько дней назад меня, отчаявшегося, разочаровавшегося во всем, едва шевелящегося от загадочной немощи, гоняла здесь стая хищников. А теперь я почти уверенно шагаю на практически твердых ногах и на будущее взираю, если не с оптимизмом, то не с безнадегой». Вскоре показались остатки разрушенного моста. Здесь я устроил длительный привал. До былой формы мне еще очень далеко и приходится часто останавливаться. Ничего, дальше пойду по древней дороге, а там шагать легче, хоть и затянул ее, но все равно по-ровному, а не по буеракам. Потихонечку доковыляю до мальрока дня за 3-4, ну в крайнем случае за неделю, черепашим ходом. Плохо ориентируюсь в здешних масштабах, да и здоровье под вопросом. Если погода не улучшится, то быстрее продвигаться не получится. Хоть мороз и не свирепый, но на ветерке, да в одежде несерьезной. Даже сидеть некомфортно, приходится прижимать колени к груди, стараясь не растрачивать тепло. Здоровенная ворона, заметив издали суету волков, наматывающих круги вокруг скрюченной человеческой фигурки, нанесла визит с целью проверки наличия перспективы сытно пообедать. Присев на дереве, нависающем над речным обрывом, она некоторое время наблюдала за мной и, видимо, пришла к тем же выводам, что и волки. Разудалые пирушки в ближайшее время не намечаются. От досады она уныло каркнула и, взъерошив перья, застыла в медитации. Ожидая, когда или я сдохну, или альтернативный вариант подвернется. Прочти ворона моей мысли, улетела бы тут же, обделавшись от ужаса. Я, косясь на арбалет, всерьез подумывал пульнуть в нее разок, чтобы потом съесть. На земле меня учили, что кушать можно все, лишь бы не было ядовито. Главное, предрассудки отбросить». «Мы ведь цивилизованные люди, так что нечего обременять себя дикарским табу. Насекомые богаты протеином, в червях полно микроэлементов. Змеиная кровь повышает потенцию, а человечина вкусна и легко усваивается. Мой живот, требующий еще и еще, про предрассудки не вспоминал, но вот мозг сопротивлялся». Наверное, не мог смириться с тем, что будущий завоеватель мира мало того, что шастает фиг знает где, одетый в грязное тряпье, так еще и погаными птицами питаться вздумал. Пока брюхо сражалась с разумом, ворона, окончательно разочаровавшись в перспективах отведать мясца стража, с карканьем унеслась вдаль. Ну вот, упустил свой шанс. Уверен, Чингисхан на моем месте раздумывать бы не стал, а я ломаюсь, как монашка на синовале. Покосился в сторону волков. «Вот они точно мысли читать умеют. С точностью до метра знают ТТХ моего арбалета. Будто циркулем круг обвели, ни на шаг не пересекая граница, за которой начинается дистанция поражения. Видимо, знают, что являются родней собак. А собачатину очень даже можно употреблять. Не отравишься. Будь у меня монстр вроде тех, которыми вооружены некоторые ребятки сержанта Дирбза, я бы, может, рискнул». Но оружие, созданное Гратом, рассчитано не промахиваться шагов на 40-50 мимо ростовой фигуры, а с десятка шагов попадать в любой глаз на выбор. Альтернатива ближнему бою, когда видишь, что противник решил тобой заняться вплотную, а драться с ним честно неохота. Волки больше, чем на сотню, не приближались. С такой дистанции я, если и попаду, то чудом. А промах почти гарантированно оставят без болта, запас их невелик. Хотя однажды у меня такой номер выгорел. С артерским солдатом в амбразуре приграничной крепости. Ладно, до вечера еще далеко, а путь долгий. Глядишь, подвернется что-нибудь поинтереснее. Вскоре дорога вывела к между двух каменистых холмов. Если смотреть вдоль нее, то не так уж далеко просматривались озерные воды. Это место я хорошо помнил. Если пойду направо по той же дороге, то доберусь до пещеры, в которой разговаривал со стариком». «Мои люди забрали оттуда людей, но многие вещи оставили. Не исключено, что еда найдется. С другой стороны, местные жители могли сбежать, если не все, эту часть, и тогда я с ними повстречаюсь. Уверен, они не горят желанием продолжать знакомство с человеком, приказавшим вытащить их из Клоаки, которую они привыкли считать домом и крепостью. Имеется далеко не нулевая вероятность столкнуться с черной неблагодарностью». Меня не встретят хлебом с солью, не станут кормить даже воронами и, что совсем уж никуда не годится, попытаются убить. Хотя бойцы они не важные, но и я сейчас не пойми кто. То ли заржавевший терминатор, то ли мастер ниндзюцу, перенесший инсульт и применявший свой черный синоби зоку на дешевое сало. Примечание Синоби зоку маскировочное одеяние ниндзя Конец примечания. Не хотелось бы сталкиваться с этими почти дикарями в пещере, где они знают каждое пятнышко плесени. Да и на свежем воздухе неприятности мне могут устроить. навалится толпой и забьют дубинами, расстреляют из луков, чиркнут ножом по горлу, когда усну. Кстати, а я действительно немного поумнел. Ведь когда придумывал свой гениальный план идти в одиночку по следам Буаниса, даже не думал о пещерниках а ведь знал, что часть из них наверняка сбежит, и мог догадаться, что у них есть уши, и они знали, что сэр-страж, будучи чуть ли не при смерти, на юг пойдет в одиночку. Чего им стоит догнать его и убить? Ведь у них, помимо острого желания покончить с тем, кто не дает им жить запуганными кротами, имеются и другие мотивы. Можно разжиться оружием и одеждой. Сплошные соблазны. Причем грабеж легко объяснить благородными побуждениями. «Ни о чем подобном я в свое время даже не подумал. А теперь вот пришло в голову, и сам удивился недавней тупости сэра-стража. Исправляюсь на глазах. Нет, не хочу идти направо, потом как-нибудь наведаюсь с отрядом мрачных бакайцев или латников дербза. Повернуть налево — по идее это кратчайший путь в Мальрок. Вот только проходит он по одному из самых глухих уголков Межгорья. Люди здесь не селятся по целому ряду причин, во-первых, Из-за сильно пересеченной местности здесь мало удобных троп и нет серьезных дорог. Во-вторых, почва скудная и каменистая. Весь перегной из крутых склонов сносит дождями. Не лучшие условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Конечно, можно разводить овец, но здесь вмешивается третье. Дальше к югу холмы становятся все выше и выше, перерастая в неширокий хребет, протянувшийся почти строго с запада на восток по левому берегу Ибры. А на правом берегу этой реки начинаются владения погони. Среди тамошних обитателей встречаются любознательные непоседы – рейдеры. Они имеют нехорошую привычку, сбившись в небольшие стаи, перебираются через водную преграду для нанесения недружественных визитов соседям. Нормальные люди стараются от подобных гостей держаться как можно дальше, так что желающих заниматься животноводством найти нелегко. Итого, дикая местность, в которую даже мои разведчики еще не совались. Дичи там вряд ли много, деревень, в которых можно найти съездное тоже, прячущихся межгорцев не найти. Зато есть риск встретить гостей с юга или подруг пещерной ведьмы. А оно мне нужно так же сильно, как в миске дырка. Хоть камень ставь на этом месте с предостерегающими надписями. Налево пойдешь – и забьют. Направо – тумаков заработаешь, прямо – по шее получишь. Так что не надо никуда ходить. «Сиди себе, помирай с голоду». «Может, все же через пещеру? Обойду ее десятой дорогой, и никто не заметит». «Ага, обойду, как же!» Тамошние межгорцы – настоящие профи в вопросе выживания. В окрестностях мышь не успеет пискнуть, а они уже меры принимают. К тому же я слишком плохо знаю местность, чтобы сложные маневры устраивать. Кроме этой дороги ничего не видел, да и был тогда в не лучшем состоянии, чтобы запоминать детали». Пробраться по южному берегу озера и дальше на запад, по глухомане? И чем я буду питаться на этом коротком пути? Кстати, идти по дебрям на деле выйдет гораздо дольше, чем по дорогам обжитой части долины. Бедные мои ноги, как же им не хватает коня. Стоп, я ведь диверсант из высокоразвитого мира. На такие должности безнадежных идиотов не берут». Собрался завоевателем стать, а сам замер на ветру и рассуждаю тем местом, которым нормальные люди стулья полируют? Зачем бить ноги, если вся центральная часть долины вдоль и поперек покрыта водными путями? Если я продвинусь чуть дальше, в сторону пещеры, то вскоре миную озеро. Дальше слева будет вытекающая из него река. Все, что мне надо, это найти лодку, что вряд ли станет проблемой в разоренном погонью и артарцами краю». А возле Мальрока их было полно, там даже корабли остались. Хоть значительную часть пути придется бороться с течением, все равно лучше, чем двигаться по суху. Вот, начал правильным местом думать. Кстати, можно вообще без лодки? Главное переправиться на другой берег реки и дальше топать вдоль воды. Там всегда есть тропы или дороги, встречаются рыбацкие деревушки, где можно что-нибудь выкопать на заброшенных огородах. Велик шанс наткнуться на межгорцев, лояльно относящихся к новой власти. Потихоньку выйду к мосту перед главным озером долины, а там уже до замка рукой подать. Крюк, конечно, выйдет изрядный, но это тот случай, когда он в помощь. Солнце показывается раз в неделю и ненадолго, так что заблудиться в непроходных дебрях – плевое дело. А при этом варианте с пути не собьешься, вода приведет куда надо». Опять же, удобство передвижения, безопасность, высокий шанс разжиться продовольствием. Несмотря на плюсы, которые сулил новый вариант, я не торопился срываться с места, не доверял себе. Внешне удачные идеи слишком часто в итоге оборачивались нешуточными приключениями для тех мест, в которых у меня нередко протекает мыслительный процесс. Не спеши, Дан, подумай еще. Вроде подвохов не видать, нет у меня лучшей альтернативы. Решено. Двигаюсь в сторону пещеры, но на полпути делаю резкий разворот к реке. Дальше или лодкой, или переправлюсь и топаю по берегу.